Поднятие уровня в одиночку. Десять лет назад, после того, как врата, соединявшие реальный мир с параллельным, открылись, некоторые из людей получили силу, позволяющую им охотиться на монстров внутри врат. Их называли «охотниками». Однако не все охотники сильные. Меня зовут Сон Джин Ву. Я охотник ранга Е. Я тот человек, который рискует своей жизнью в подземелье с самого низкого уровня. Не имея никаких сверхсильных навыков, я едва зарабатывал необходимые деньги, сражаясь с низкоуровневыми монстрами. И это продолжалось до тех пор, пока я не нашёл ещё одно подземелье, скрытое в другом подземелье ранга D. Когда я умер, я внезапно получил странную силу. Журнал заданий видимый только мне и секрет для поднятия уровня, о котором знаю только я. Если я выполнял все данные задания, мой уровень повышался. Переход от самого слабого охотника к охотнику ранга S. Пролог Ежедневное задание прибыло. Ясный и чёткий женский голос заговорил с ним. Это была не видеоигра, и это был не сон. Голос говорил с ним, но только в его голове. Кроме того, перед ним парил информационный экран заданий, ожидая его открытия. Не может быть. И сегодня тоже? С тяжёлым сердцем он открыл задание и прочёл его содержание. Ежедневное задание: подготовка к могуществу. Не выполнено: отжимания 0 из 100 раз. Не выполнено: пресс 0 из 100 раз. Не выполнено: приседания 0 из 100 раз. Не выполнено: бег 0 из 10 км. Предупреждение: невыполнение ежедневного задания приведёт к штрафному заданию. Он вырыбался, проверяя его содержимое. Чёрт возьми, сколько дней уже прошло. Конец пролога.